глава 23 на следующий день в замок съехались гости все учтиво преклонялись перед серебристыми волосами и почтенным видом отца новобрачной он был очень бледен черты его сурового лица были странно искажены но все приписывали это волнению чтобы сделать приятное и угодить двум богачам деревенский мэр готов был на любую услугу Он велел принести гражданскую метрическую книгу в замок, где должно было происходить бракосочетание. Когда мэр задал Лоре вопрос, «Принимаете ли вы в супруги находящегося здесь Рабера де Монжоза?», девушка медленно поднялась с места, повернулась к собравшимся в зале и долго осматривала всех, отыскивая взором любимое лицо. Но поиски ее были тщетными. На глаза ее навернулись слезы, и она, упав в кресло, произнесла «Да». По окончании церемонии гостей ожидал завтрак. Они умирали с голода. Первые двадцать минут все усердно работали челюстями, но заморив червяка, гости с удивлением возрились друг на друга. В зале царило печальное настроение. Мрачный вид Бержерона, размышлявшего о бесполезном преступлении, совершенном прошлой ночью, не мог развеселить гостей. Всякое желание смеяться исчезало, и при взгляде на Лору, бледность и уныние которой свидетельствовали о глубоком отчаянии. Только один монжос истолковывал в свою пользу состояние женщины, ставшей его женой она не верит еще своему счастью», — думал он. Неожиданно раздался страшный рев и за ним стук разбившейся посуды. Слуга, которого Монжос послал узнать о причине шума, явился доложить, что Генек, садовник, взбесился, узнав, что его супруга исчезла вчера вечером. Едва слуга успел договорить эти слова, как появился старший клерк Ренадена. Он спрашивал о своем начальнике, которого не видел со вчерашнего дня. Тогда-то почтенный Бержерон с негодованием заявил. шестьдесят лет! Заморать безупречную жизнь из-за какой-то прелестницы! Жены Генека!» Пять минут спустя все вспоминали сцену ревности, когда Генек застал жену в саду с нотариусом. Только и говорили за столом, что Аренаденни, 60-летнем старике, влюбившемся и похитившим чужую жену, а что еще важнее, 600 тысяч, подаренных дочери великодушным Бержероном.